Глава девятнадцатая. Сценарий полное очищение провален. Я вылез из капсулы, умылся, поглядел в окно на серое небо и грязный город. Выпил кефира. Сбросил с телефона несколько непрочитанных сообщений от Игната, сестры и Евы. Выставил будильник на звонок через шесть часов. Завалился на кровати, сразу уснул. Никаких снов в этот раз у меня не было. Пик Карнаш. Светилище серого пароволка. Уровень безопасности красный. Серое небо над головой. Рядом со мной раздавалось чавканье, как будто рядом с моим ухом собака пила воду. Я с удивлением повернулся и увидел трех зубанов. Они увлеченно локали из здоровенной лужи пагубы, которая натекла из-под меня. оно ну, брысь! Троица синхронно подпрыгнула, заверещала и убежала в разные стороны, размахивая тонкими черными щупальцами. Я огляделся и понял, что сидел на круглой каменной плите. Она была похожа на маленькую дискотечную площадку. Вокруг были разложены кучки угля, руды, подснежники, чья-то железная нога, скомканные бумажки и пара гаечных ключей. Все было украшено разноцветными ленточками из неаккуратно разорванной ткани. Все покрывал тонкий слой угольной пыли вперемешку со снегом. Надеюсь, с Бестой и Тушканом все в порядке. Надо срочно добираться назад. Но как? Я встал, отряхнулся и попытался обойти огромную лужу пагубы, которая при этом ожила, выпустила ложноножки и полезла ко мне обниматься. Причем делала это настолько радостно и искренне, что я, наконец, сообразил, что это не просто черная жижа. Это капелька. «Пагубный симбионт просит завершить полное слияние». «Подтвердить?» «Да, точно она. Маленькая и облезлая, но теперь снова вполне самостоятельная. Если честно, это была первая хорошая новость за последнее время. Я действительно обрадовался. Значит, я все-таки умудрился ее спасти. Она выжила и теперь отпочковалась. Ну, теперь заживем». «Проверил, не сменился ли мой интерфейс назад на обычный?» «Нет». Вяло тикает кнопка голода. Все как прежде. Я все еще автоматон-некрофаг. Хотя одно изменение я заметил. Пагубные щупальцы теперь у меня получалось выдвигать не только из девятки или моих странных ног, но и из любой части тела. Выпустив черные ленты из обычной руки, я погладил капельку. Потом я заметил, что рисунков зубанов стало больше. Появились два жутких глаза с надписью «Кацинтот». Несколько разнокалиберных зубанов, которые занимались драками, танцами и поглощением ворване, а также совершенно умильный, одноглазый в виде фабрики. Капля угомонилась и пошлепала к центру поселка Я так понимаю, поздороваться со своими старыми друзьями. Хм. Я стоял босиком черными щупальцами ног на ледяном камне и чувствовал себя довольно комфортно. Ничего не мерзнет. Неплохо, хоть и выглядит довольно странно. Внезапно совсем рядом я услышал писклявый голос, который что-то наставительно рассказывал. «Кто это?» Аккуратно, пытаясь не издавать шума, заглянул за большой камень. Моим глазам предстала забавная картина. Старый потрепанный зуба, опирающийся на длинную колотушку, с драматическим видом рассказывал нескольким новым блестящим зубанам легенды и законы этого общества. Молодежь слушала внимательно, не отводя глаз от учителя. У некоторых от волнения были открыты рты и украла злая богиня Кацунтот народ зубанов у пароволка обманом заманила их в ад, который называла склад. Ох! И мучила их, и заставляла сидеть на полке целыми днями, не двигаться, а кто двинулся, запрещала драться и кусаться. У! Узнал об этом пароволк Пришел и спас Зубанов, победил злую Кацинтот и заставил ее служить себе и ворвань приносить, суставы там чинить. А если было холодно, то греть ему лежанку. Но злая Кацинтот предала его, подсыпала в ворвань сонное зелье и сбежала. <рисква> Все Зубаны отвергли ее, кроме шамана. Он всегда был самым мерзким и вредным Зубаном. Он ослушался отца своего пароволка и примкнул козлу, и за это назначила его коцентот повелителем склада. И было у него шесть ног. С тех пор число шесть — плохое число. а а И может теперь Зубан ходить на двух ногах? И на четырех может, и на восьми может». Даже на трех может, если лапу повредит. Но на шести нельзя. Все новенькие зубаны одновременно посмотрели вниз, пересчитывая свои лапы. Учитель смотрел на них благосклонно. Ветер шевелил птичьи перья, примотанные к его голове. — Оставил паровол к нам две заповеди, — продолжил он. — И с тех пор народ зубанов свято следует им. Какая первая заповедь? «Кто ответит?» Зубаны заголосили, защелкали и заклацали челюстями. «Правильно. Не может быть зубанов больше 10 раз по 10 десятков и так три раза. Меньше можно, а вот больше нет. А какая вторая заповедь?» Снова щёлканье и виск. «Правильно.» Не нападать на людей ради забавы, а нападать на них только ради грабежа и пропитания. Я чуть не закашлялся. Зубаны повернулись на звук, увидели меня, завизжали и стали бегать вокруг. Учитель же с трудом встал на одно колено и склонил голову. «Владыка!» «Приветствую тебя, о мудрый учитель!» — сказал я ему. «Встань, мой дорогой! Я вижу, ты терпеливо вдалбливаешь хоть каплю ума в эти бестолковые головы!» Старый Зубан радостно посмотрел на меня. «Все так, все так. Спасибо, владыка. оно ну быстро все сели на место!» — крикнул он на новеньких. Те, испуганно спотыкаясь и сталкиваясь, побежали назад. «Урок окончен. В следующий раз я расскажу вам историю нашего исхода и великого раскола. А теперь бегите в пещеры и расскажите всем, что прибыл пароволк». «Если встретите кого-нибудь из краснопузых еретиков, убивайте их без жалости!» Зубаны воинственно заорали и рванули к центру поселения. «Друг мой, а что здесь происходит? Что за ересь? Почему уровень безопасности такой плохой?» «Владыка, у нас произошел великий раскол и ересь, но об этом лучше вам поведают наши старейшины. Пойдемте, я провожу вас». Я шел за своим проводником и в некотором недоумении смотрел вокруг. Небольшие домики зубанов на склонах были разрушены. Некоторые из них носили даже следы поджогов. Самих зубанов вокруг почти не было. Ну, это я еще мог понять, все-таки я попросил Одноглазого отправить мне тысячу, а это, считай, треть всего народонаселения. Но это не объясняло тут и там валяющихся железных конечностей и следов погрома. Мимо пробежали два визжащих зубана, а за ними прошлепала капелька. Мы подходили к основной пещере. Рядом, почти перекрывая вход, на земле сидела фабрика. Две ее лапы были вытянуты. Вокруг них суетилось несколько роботов во главе с Кикичусом. Стучала кувалда. Увидев меня, одноглазый встрепенулся и издал рев сирены. Попытался встать, но лапы его не очень слушались. Зубаны посыпались на землю с возмущенными криками. Тогда он прекратил попытки и просто открыл свои рот ворота. Я намек понял и пошел внутрь здания. Смерть, краснопузым! пропищал голос из-за закрытой двери. Мы должны их поймать, поймать и сожрать, пропищал другой. Плохо, пробасил голос одноглазого. Вы должны помириться, вещал Рохля. Скольких братьев мы потеряли за эту ночь? 98? 99? — Сто. — Гутен Морген, — сказал я, заходя в приемную. — Что тут происходит? На меня уставились несколько пар глаз. — Отец! — коротко кивнул манипулятор Одноглазого. — Опа! — сказали трое зубанов с длинными колотушками. — Это явно были старейшины. Они были выкрашены черной краской и носили шикарные кокошники из птичьих перьев. — Наконец-то! — воскликнул Рохля. «Господа, рад вас видеть, но я ненадолго. Срочные дела в другом месте. Но прежде чем я уйду, что за цирк вы тут устроили? Почему дома поломаны? Где все красные зубаны? Что за великий раскол?» «Шеф!» — закричал Рохлей и побежал ко мне. «Полегче, полегче, Железный. Они тут устроили гражданскую войну. Все началось с вашего письма». «Вы в нем просили зафрахтовать трансокеанический дирижабль, посадить туда тысячу зубанов и отправить к вам на север?» «Да, все так, но я не понимаю». «Наш верховный старейшина Одноглазый здраво рассудил, что в экспедицию надо отправлять добровольцев». «Я не нарушил ваши законы, отец», — вставил Одноглазый. «Да-да, все хорошо. Что дальше?» Добровольцев было очень много, больше, чем нужно, и так вышло, что первыми на пункт сбора прибежали красные, поэтому подавляющее большинство улетевших были именно они. Так, мрачно сказал я, понимая, к чему все идет. Как только Дирижабль улетел, черные устроили резню. Они давно уже хотели с ними разобраться, но... Так ведь они бесят, Владыка! Искренне вставил один из черных старейшин. Не перебивай! Хотели раньше разобраться, но не могли, так как силы были равны. А тут они получили преимущество, и поэтому тут же им воспользовались. Многие зубаны погибли этой ночью, а Одноглазый вот поранился. Красные сбежали из города, а Нижние пещеры объявили независимость. К тому же искаженные начали ловить кого не попадя и приносить жертвы, чтобы призвать капельку. «Я был против, отец, но меня не послушались». Голос Одноглазого был полон раскаяния. Они прятались от меня и творили все это, пока я за ними гонялся. Две ноги повредил. Это была очень плохая ночь. Большая ошибка. «Да-да, я видел твои ноги», — сказал я. А потом повернулся к троим зубанам старейшинам. «Что ж вы, мелкие паскудники, творите?» «А что не так, владыка?» — нагло спросил меня один из них. «Краснопузые плевали на ваши законы. Они для старейшин берут не птичьи перья, а железные». «Ересь!» — возмущенно вставил другой зубан «Нападают на других не только ради грабежа и пропитания, а еще если те им не нравятся». «Ересь!» «А еще говорят, что вы, владыка, не то имели в виду, когда говорили, что нас должно быть не больше, чем десять раз по десять десятков и так три раза, а только нас». «Черных столько может быть, а их может быть еще столько же!» «Мы не могли это терпеть, владыка!» «Яресь!» «Смерть!» Бесит прям!» «Шеф!» — сказал Рохле: «Мы пытаемся их вразумить, и черных, и красных, но они убегают!» «А ты молчи, двуногий!» — прошипел один старейшина. «Ты не зубан! Тебя никто не любит! Ты чужак!» «Прости меня, отец!» — печально закончил одноглазый. Я теперь такой большой и неуклюжий, они теперь от меня бегают и прячутся. Я могу только их тела находить и чинить, если поубиваются». «Да уж, расстроили вы меня. Пока добровольцы отправились мне помогать, вы тут такое устроили. Мне за вас стыдно, вы очень плохо поступили». Все в комнате сразу поникли. Но тут один из зубанов поднял голову и довольно нагло меня спросил. Пароволк хочет сказать, что он ошибался, что можно свободно нарушать его законы, не обращать на них внимания. Может, пароволк не в силах нести бремя владыки Зубанов? Остальные старейшины зашикали на него, но при этом как-то нехорошо поглядывали на меня, явно ожидая ответа. Вот ведь мелкая погонь. Я выстрелил в его сторону щупальцами по губы и спеленал бунтаря с ног до головы. Зубан завизжал. Остальные отшатнулись от него. Рохля сделал пару шагов назад, а Одноглазый наоборот придвинулся, чтобы лучше видеть. «Мне кажется, ты забыл самый первый закон — слушать приказы серого пароволка. И только его!» Зубан вырвался, а потом цапнул меня за щупальца. «Ах ты ж! Поглощение! Возмездие!» Меня сразу замутило. Я терпел и продолжал. Глаза зубана стали гаснуть, а вот щупальца начали сереть. Никакого удовольствия теперь от поглощения, блин. Усилием воли я постарался успокоиться и остановился. «Дебаф возмездия. Вы поглотили 41% жизненной энергии противника. Вы потеряли 41% своей жизни». Бросил зубана на пол. Тот вяло шевелился и пытался прийти в себя. Другие зубаны подошли к нему и стали лупить его колотушками. Тошнота отступала. Я старался не подать вида, что мне тоже не очень хорошо. Рохля вежливо отвернулся, а Одноглазый явно подумывал присоединиться к побиванию смутьяна. Каждый раз, когда удар достигал цели, раздавался громкий звук, будто лупили по пустой консервной банке. «Все, хватит!» — сказал я. Потом наклонился и поставил мятежника на ноги. Тот испуганно косился на меня. «Еще у кого-нибудь вопросы есть?» Зубаны молча покрутили головами. Вот и молодцы. А ты, мелкий, будешь меня слушаться? Бывший мятежник активно покивал. Вот и молодец. Сразу бы так. Я повернулся к одноглазому и рохли. А теперь, господа, вот что сделаем. Сзади раздался отчетливый удар колотушкой по латунной голове. Так, успокоились все. Значит, революция и гражданская война отменяется «Сейчас мы соберем конклав и все обсудим. Надо искать красных». «Да что их искать? Ясно, где они? В расщелине спрятались», — раздался сзади голос. «Вот и хорошо. А теперь подробнее, что там произошло с Нижними пещерами. Объявили независимость? В каком смысле?» «Да это ваши ушастые зубаны, шеф», — начал Рохле. «Ну, слепые, которых вы недавно притащили. Они поселились в шахтах внизу, в темноте». «Их там много уже. Последнее время на поверхность и не выходят даже». Кацвин тот молятся», — вставил один из зубанов. «Ересь», — тихонько прошептал другой. «Всех пугают, что склад там построят». «Понятно. Одноглазый, ты чини ноги, а я схожу в пещеры, посмотрю, что происходит». «Ну, вы тут и устроили». «Времени совсем нет», — думал я. «Надо срочно назад на север лететь». «Но если я этих тут оставлю в таком состоянии, поубивают же друг друга». Засада. Игнат и Иван будут гундеть. Ну и Йорхотеп с ними. Мимо меня пробежал вопящий Зубан. За ним гнался здоровенный толстый автоматон с тесаком. «Что?» «Да я из тебя сейчас гуляш сделаю!» — орал здоровяк. Зубан запрыгнул на высокий узкий камень, где уже сидело несколько его братьев. Они тут же стали кидаться в толстяка булыжниками и обидно смеяться. Большой автоматон бесновался внизу, подпрыгивал, безрезультатно пытался ухватиться за камень, чтобы залезть наверх. Так я же его знаю. Это повар из особняка, который я променял валькирием на легкие для Йорхотепа. Рохля, что происходит? Откуда здесь повар взялся? Удачно брошенный булыжник попал здоровяку в глаз, и тот, громко охнув, выпустил облако пара и осел на землю. «Ну это, шеф, привезли его. И еще двоих. Сказали, что они ваши и им не нужны. Мы и приютили их. Дня три назад. Или четыре. Может, пять. Но точно не шесть». «Ясно. Робот! Эй!» Я пошел к роботу, который возмущенно мотал головой. «Как дела? Что случилось?» Зубаны, увидев меня, пропищали шухер и рванули прочь, ловко перепрыгивая с камня на камень. «Хозяин, бонжу!» Автоматон встал, отряхнулся и повесил тесак на пояс. Потом вытер манипуляторы о грязный фартук. «Я вас очень-очень ждал. На обед сегодня кухопатка с жареными грибами под соусом шассу, суп из куропатки с грибами, на десерт грибное суфле и грибной мусс». «Где ты в этой дыре нашел продукты?» — поинтересовался я. «Грибы я у садовника выпросил. А насчет птицы? Ваши маленькие гано поймали куропатку и надрали себе перьев. Тушку я забрал себе. О, эти алые гано, такие прекрасные маленькие человечки. Они так все тонко чувствуют. Не то, что эти нуар. Фо. Вы только представьте, они украли тушку и убегают». Глаза автоматона вспыхнули красным. «Террибль! Я очень вас ждал, хозяин». «Невозможно работать в таких условиях. Я был вынужден кормить несколько местных игроков, чтобы не пропадали мои блюда. За это они собирают мне специи. Иногда приносят мясо горного козла, но это неважно. Когда мне уже, наконец, дадут нормальную кухню? Я творю на костре. Вы только представьте, и ладно бы на углях от Саксаула, но нет. Этот мерзкий каменный уголь — это натурально невозможно!» робот подошел и взял меня под локоть все немедленно пойдемте я каждый день готовил я вас так ждал наконец то монплези а как тебя называют как предыдущий хозяин звал меня кузине но вы можете называть меня повар или шеф давай я буду звать повар прекрасно идемте подожди у меня тут важное дело Мы собираем конклав, чтобы прекратить резню. Это надо сделать как можно быстрее. Давай я отведаю твои деликатесы сразу после этого». Робот замер и уставился на меня. Спустя пару секунд через предохранительный клапан начала шпарить струйка пара. «Обязательно попробую, не сомневайся даже. Очень этого жду», — поспешил успокоить его я. «Ты сейчас иди, все подготовь, украсть там. А то что, прямо с камней, что ли, есть?» «Точно! Вы правы, хозяин!» — воскликнул автоматон, сразу успокаиваясь. «Как же я сам не подумал! Я просто от восторга в некой ажитации! Да, вы правы! И еще мне надо поймать этих мерзких гоме и забрать у них куропатку!» Повар выхватил тесак и побежал за зубанами, а я направился в пещеры. Вход был более-менее облагорожен. Камень выровнен, по стенам через равные промежутки были развешаны керосиновые лампы. Если честно, то я скорее ожидал тут неухоженные грязные шахты, но вместо этого я увидел вполне приличное подземное жилище. Потолок низковатый темно, но все равно. Длинный коридор разделялся на аккуратные ответвления, рядом с которыми стояли деревянные таблички с надписями. «Спальник 1 и 2», «Поедальня», «Тут уголь», «Игрушечная», «Всякий мусорфу». Внезапно мое внимание привлек уверенный и полный достоинства голос, доносящийся из комнаты с надписью Мучительская. «И если ты отдашь одну свою банку в куксу, сколько у тебя останется?» Из комнаты донеслись вопли зубанов и звуки драки. «Успокоились все!» — продолжил голос. «Хорошо, изменим условия задачи. Если я тебе дам еще одну банку, сколько у тебя станет?» Из комнаты донеслись восторженные вопли и пара песклевых голосов, что им тоже нужна еще одна банка ворвани. «Хорошо, дети, отложим арифметику, займемся анатомией. Перед вами схематический рисунок человека. В человеке много разного мягкого и бесполезного. Все его внутренности омываются четырьмя видами гуморов, то есть жидкостей. Кровь, лимфа, желтая и черная желчь. Чтобы человек перестал нам мешать, что надо сделать?» правильно, выпустить из него эти жидкости. Я аккуратно заглянул в комнату. Уютный кабинет, увешанный шкурами зверей. В свете горящего камина и пары керосинок у стены стоял дворецкий из виллы ракун. Он тыкал острым стальным пальцем в рисунок человека, сделанный мелом на отполированном участке стены. Перед ним полукругом сидели зубаны, которые завороженно слушали его рассказ. Свет от огня отражался в их сияющих глазах. «Проще всего это будет сделать через шею. Она легко кусается, и все гуморы сразу начинают покидать тело врага. Но будьте внимательны, иногда шея защищена высоким воротником или большой бородой. Обязательно обращайте на это внимание. Вам все ясно?» Зубаны послушно покивали. «Теперь следующий вопрос. Глаза. Если подумать, что глаз у человека, да и у робота...» Это удивительный в плане сложности и гениальности механизм. Но, с другой стороны, пальцем ткнул, и все. Тут Дворецкий заметил меня. Он обвел взглядом собравшихся зубанов и улыбнулся им. На сегодня достаточно, дети. Вы свободны, можете идти. Завтра постарайтесь найти и принести какой-нибудь ремень или узкую полоску ткани. Мы будем мастерить прощу. Бегите. А когда мы будем динамит подвзрывать? — спросил его один из новеньких зубанов, у которого за ушами были залихватски воткнуты два пера. — Кеттон, я же просил обращаться ко мне со слов «месье учитель». — всем учитель, а когда динамит? — Будет тебе динамит. Все взорвем, не волнуйся. Но потом. Зубаны загалдели и рванули прочь из класса. Когда они пробегали мимо меня, они делали круглые глаза и ускорялись. — Доброго дня, — поздоровался я с дворецким. «Я вижу, ты тут вполне обжился. Но я не понял, почему вас не оставили на вилле? Кстати, как к тебе можно обращаться?» «Здравствуйте, хозяин. Вы можете называть меня Мажор Дом. Впрочем, я отзываюсь на любое угодное вам имя. Только не забудьте меня о нем предупредить. А по поводу моего нахождения здесь, в договоре на куплю-продажу виллы не оговаривались работающие на ней автоматоны, поэтому, исходя из гражданского законодательства, нас отправили сюда». «А почему сюда?» «Не могу знать, месье. По прибытии я попытался максимально подготовить это печальное жилище к вашему появлению. Работа еще не закончена, так что прошу прощения за крайне спартанские условия. Там я подготовил спальню. Это комната-кабинет. Сейчас я занимаюсь вашей личной столовой. В каком часу вы будете обедать? Мне надо сообщить эту информацию повару». «Не надо отдельной столовой, прошу. Спальни и кабинета будет достаточно». «Я даже не уверен, что буду тут жить. Хотя, судя по любви ко мне во всем остальном мире... А с поваром я уже говорил, не волнуйся. Я по другому вопросу. Мне сказали, тут какая-то заварушка в Нижних пещерах». «Ничего такого там не происходило, мсье. В Нижних пещерах, как вы выразились, обитают ушастые. О, и там работает наш уникум — Жорденье, садовник. Вы должны это видеть. Немедленно пойдемте, вы будете в восторге». «Было не так-то просто поймать всех этих существ. Они сопротивлялись и пытались убежать. Но разве от нашего милого судовника убежишь?» «Наивные». Мы прошли вглубь пещер, свернули около очередных общежитий зубанов, прошли мимо голдящей комнаты с названием «Драчечная» и спустя несколько минут подошли к каменной лестнице вниз. Перед спуском стояли два шеста с надетыми на них темными черепами. Приглядевшись, я понял, что это головы автоматонов с выдранными окулярами. Однако над лестницей была криво приколоченная табличка с надписью «Вход. Нет. Смерть. Мучение. Склад».